Глава 34 Повисла напряженная тишина, прерванная бряканьем заслонки почтового ящика и глухим шлепком доставленного послания, которое упало на коврику двери. Опущенный капюшон на краткий миг явил взору копну темных волос и темно карие глаза с густыми ресницами. Я мельком увидела небритый подбородок и ярко-красный шрам, прорезающий правую сторону лица от изогнутой брови почти до самого рта. Затем Маска торопливо натянул капюшон. «Похоже, у вас вошло в привычку подкрадываться к людям, мисс Девлин». «Я моргнула. Простите. Хотя погодите-ка. Почему я извиняюсь? Ведь это вы торчите возле моей двери. Я направилась к дому, роясь в сумке в поисках ключа. Я здесь не торчу». Возмущенно ответил он с австралийским акцентом, отступив на пару шагов вправо. Я толкнула входную дверь. На коврике лицевой стороной вниз лежал белый конверт. Я заехал, чтобы доставить вот это. Маска указал на письмо. «Что там?» «Откройте и узнаете. Если, конечно, у вас нет способности видеть насквозь». Наградив его мрачным взглядом, я подняла и перевернула конверт. На нем черной шариковой ручкой было написано «Лейли». Я начала разрывать бумагу. «Что вы делаете?» — резко спросил Маска. У меня едва не выпрыгнуло сердце. «Вскрываю конверт». Я сердито посмотрела на него. Разве не так обычно поступают с запечатанным письмом? Из-под капюшона вырвалась фырканье. Очень остроумно, миздевлен. И все же я предпочел бы, чтобы вы ознакомились с текстом после моего ухода. Он издевается? Сначала нахамил мне за то, что я проявила соседское участие, а теперь привозит какую-то записку и просит не открывать в его присутствии? Я опустила конверт. И почему же вы не хотите, чтобы я вскрыла его при вас? Маска обжег меня взглядом. Тут насчет моего поведения прошлым вечером. Из-за деревьев на другой стороне дороги выглянуло солнце. Это письмо с извинениями? Я бы так не сказал. Тогда что? Маска сунул руки в карманы куртки. Просто записка. Я уже поняла, о чем она. Ох, ради бога, ладно. В ней я извиняюсь за свое поведение. Маска слегка выпятил подбородок, в то время как большая часть его лица оставалась в тени. Мне не следовало так с вами говорить. В конце концов, вы всего лишь беспокоились о моем благополучии. «Спасибо. Очень любезно с вашей стороны», — пробормотала я, вновь поднимая конверт. «И все же лучше, если вы распечатаете записку после того, как я уйду», — настаивал он. «Я кивнула». «Хорошо. Может, зайдете выпить кофе, раз уж вы здесь?» Маска застыл на гравийной дорожке. Я видела, как он взвешивает варианты. «Ладно. Спасибо», — наконец сказал он. Прислонив записку к керамической вазе, которую Вера подарила мне на новоселье, я прошла по коридору в кухню. Пока я там возилась, разливая кофе в кружке, Маска бродил по моей гостиной, упорно не желая снимать капюшон. Когда я поставила чашки с дымящимся кофе на журнальный столик, Маска опустился в кресло напротив. Его длинные пальцы сомкнулись вокруг кружки, и он с наслаждением сделал глоток. «Отличный кофе». Я откинулась на диванные подушки, размышляя, не предложить ли ему снять капюшон, и представила маску без привычного облачения. «Красивый дом!» — прокатал он поверх края кружки. «Интересно, что сказала бы Хизер, увидев своего кумира в моей гостиной за чашкой кофе? Наверное, просто взорвалась бы». «Как ваше запястье?» Длинные ресницы маски дрогнули, когда он опустил взгляд на место пореза. Пластырь отсутствовал, кожа почти зажила». Вряд ли мне грозит лишиться руки, если вы об этом. Я раздраженно вздохнула. Вы всегда такой колючий, а вы всегда действуете из добрососедских побуждений. Могу поклясться, что уловила проблеск улыбки на его губах. Я отпила кофе, наслаждаясь насыщенным вкусом. Значит, со вчерашнего вечера все тихо? Кружка маски замерла на полпути к рту. Вы за этим меня пригласили? Чтобы устроить допрос? Прошу прощения. Маска с грохотом опустил кружку на стеклянную столешницу. Шутливый обмен колкостями закончился. «Под предлогом кофе и невинной беседы хотите выведать, что произошло?» Я от изумления открыла рот. «Нет, конечно, всего лишь пытаюсь поддержать разговор». «А потом спросите о моем шраме и о том, почему я так одеваюсь». Он дернул толстовку. «Я не люблю откровенничать. Только музыка помогает мне справиться с чувством вины, и даже тогда...» Он осекся, поняв, что наговорил лишнего, затем вновь поднес кружку к губам и залпом допил содержимое. Спасибо за кофе, мисс Девлин. Мне правда пора. Маска пули вылетела из моего дома, а я осталась в замешательстве сидеть на диване.